Пока Маки говорила, Коэти ее не прерывал. И как только она закончила, Коити поднял со стола бокал красного вина, и спив четверть бокала, он испустил мягкий звук, прежде чем поставить его обратно на стол. Другими словами, наконец Коэти снова направил взгляд на Маки. «Ваш дедушка собирается растрогнуть секретное соглашение с антимагической фракцией, верно?» – неспешно спросил Коити. Маки утвердительно кивнула. Я также считаю, что продвижение антимагической идеологии нереально и вредно, любая оказанная ей помощь станет петлей у меня на шее. Мой отец хорошо об этом осведомлен. Благодарю. Вы, как мне кажется, можете прийти к логическому заключению. Койти слегка наклонил голову и глазами просил ее продолжить. Я верю, что использование магии должно получить больше одобрения в обществе. Не только в армии или полиции, я думаю, что магия имеет огромный потенциал на телевидении или в кинематографе. Помимо телевидения, вы сказали кинематограф? Новаторская мысль. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не считаю волшебников обезьянами. У меня нет планов по превращению магии во что-то, что будет просто привлекать внимание. Хо. Снятие фильмов часто связано с опасностью. К тому же мы часто встречаемся со сложностью передачи реалистичных звуков и спецэффектов. Естественно, можно не говорить о репортерах, но для актеров и персонала ценность магии просто невероятна. И... С интересом на лице призвал ее продолжить. Даже для волшебников, к которым относятся не лучшим образом, потому что они не подходят для поля боя, существует множество областей в кинематографии и телевидении, где они могут показать свои таланты. Я твердо верю в это. Понятно. Я приглашу волшебников, у которых не было шанса показать себя, и дам им возможность использовать свой прекрасный талант в магии. Для этого я приготовлю награду, которая наиболее полно удовлетворит вас. На этом Маки остановилась и усмотрелась в лицо Коити. Она чуть вдохнула, похоже собирала смелость перед продолжением разговора. «С точки зрения волшебников я чужая. Я не являюсь близким другом и никак с ними не связана. Однако я хочу стать хорошим товарищем, близким другом для всех волшебников. Я надеюсь, вы понимаете это. Именно поэтому вы решили препятствовать осуществлению планов антимагического лагеря». «Я прекрасно понимаю, что бессильно, но я считаю, что по крайней мере должна быть искренней». «В свою очередь вы надеетесь на признание и приглашение от волшебников, верно?» Койте озвучил запрос Маки, но она не колебалась. Такой уровень восприятия был в пределах ожидания. «Я не настолько нагла, чтобы надеяться заработать ваше одобрение. Я просто надеюсь, что вы признаете это и только». Койте с небольшим интересом взглянул Маки в лицо. савамуро вы не только хорошая актриса» но и талантливый переговорщик. Конечно, Коэть не превозносил Маки в буквальном смысле. Чтобы поймать его истинные намерения, Маки собрала все свое внимание. Кроме этого случая, в подобных мерах не было необходимости. Тем не менее, вы слишком хорошо скрываете свои истинные чувства. К несчастью. В зависимости от времени и обстоятельств, раскрытие истинной себя временами позволяет получить больше уступок от оппонента. Коэти изящно раскрыл свой козырь. В ваших словах нет лжи, Однако вы собираетесь использовать волшебников не только для озвученных целей. Вы собираете волшебников в качестве части плана, и впоследствии собираетесь использовать их в качестве более прямой силы, не так ли? Лицо Маки сильно исказилось, но только на мгновение, используя свои актерские способности, она смогла успокоиться. Извините меня. Даже в глазах коити Маки казалось искренне просит прощения. В попытке получить дополнительные очки Маки смогла заработать небольшую победу. «До тех пор, пока вы не станете противостоять волшебникам, связанным с вами семьёй Сайгуса, я не стану вмешиваться в ваши планы». Маки внезапно подняла глаза. «Правда?» Сейчас она не могла контролировать свое выражение лица, но это не нанесло ей ущерба. «Я обещаю». «Благодарю вас». Маки знала, что она смогла выиграть изначально проигранную игру, хотя она понимала, что уже проиграла, когда начала торговаться с Коити, Маки смогла успешно устранить самые большие препятствия на пути наступления нового порядка. После того, как Коэти проводил Маки, он вернулся в свою комнату, запер дверь и направился к телефону. Набрав номер, он подождал 10 секунд, на небольшом экране появилось лицо старейшины Куда. «Мистер, прошу прощения за беспокойство в такой поздний час». Коэти не использовал сенсей или сир, но вместо этого использовал мистер. Это было обычаем со времен совместных тренировок с Ютсубой и Майей и Ютсубой и Мией под опекой старишны Куда. «Не беспокойся. Должно быть, ты хочешь сообщить мне нечто важное». «Верно. И хочу обсудить кое-что крайне важное». Сказав это, Коэти изящно придвинулся к столу. На камере это выглядело, как будто он наклоняется, чтобы обсудить что-то личное. На самом же деле, то, о чем собирался говорить Коэти, было одновременно личным и секретным. Фактически, я только что говорил с представителем телевидения. Койте сначала рассказал обо всем и объяснил, что гуманисты, поддерживающие антимагические движения, и из USNA, манипулировали телевидением внутри страны с целью дискриминации волшебников. Согласно тому, что я слышал сегодня, они достигли довольно больших успехов. «Так как это ты, очевидно, что ты не в первый раз слышишь об этом. Разве ты не завершил расследование относительно всех операций на телевидении?» Без усмешки спросил Куда: "Вы знаете обо мне все? Без сопротивления признался Коэти. На самом деле это у Куды сменилось выражение лица. "Я тебя слушаю", с утомленным выражением сказал он. "Что ты собираешься делать?" от Цуба стала слишком сильна. Они давно превзошли 10 главных кланов и уже начали подрывать баланс в стране. "Вы так не считаете, мистер?" ответил Коэти. Но ответ оказался никак не связанным с основной темой разговора. «Ты планируешь использовать антимагическую активность, чтобы ослабить Ютсубу?» Однако Куда, кажется, понял, о чем хотел сказать Коити. Проще говоря, это означало, что старейшина Куда пришел к тем же выводам, что и Коити. «В первой школе есть ученик, который связан с батальоном 101. Старшая школа, ответственная за обучение подростков, связана с армией. Вы не считаете, что это станет объектом пристального внимания телевидения или политиков из этической фракции?» «Твои дочери тоже ходят в первую школу?» «В такой ситуации учеников посчитают лишь жертвами». «Директор первой школы сохраняет нейтралитет. Он отказался вступать в твой лагерь». «Верно. Но это мелочь. Я больше беспокоюсь за связь между Паталеном-101 и Юцубой». «Значит, такова твоя цель». Больше, чем через 10 секунд ответил Куда. «Не только. Но в связи с этим у меня есть некоторые предположения. Как насчет этого, мистер?» «До тех пор, пока негативная активность в пределах допустимых параметров, я думаю, что рвение антимагического лагеря не будет слишком сильным. К тому же целью их атак станут ученики старшей школы, и если все сделать правильно, то можно обратить гнев общественности на антимагическую фракцию. Я верю, что такой план принесет некоторые заслуги десяти главным кланам». «У меня нет силы для того, чтобы одобрить твой план. На это у меня никогда не было власти». «Даже без власти у вас все еще есть влияние». Я не стану препятствовать твоему плану. Этого более чем достаточно. Благодарю вас. Коити удовлетворенно выключил телефон. Перед тем, как закончился разговор, выражение лица Куда скорее всего отражало возраст, в котором у него нет никакого влияния.